30 мая, третьего года миссии, четверг, вечер, лагерь отряда капитана лейтенанта Голованова на берегу залива Сувла. После нескольких рейсов шлюпок, и той, что с фрегатой, и той, что со Скольда, на берег сошла почти вся команда, за исключением вахтенных и все пассажиры. Не стал отсиживаться на борту и Раймонда Домиано, хотя среди бывших врагов ему было несколько неуютно. Как филонцам он уже привык, Но вот команда «Малютки» и бойцы из взвода лейтенанта Гаврилова еще пахли порохом и кровью Великой войны, в которой Италия и Советский Союз были непримиримыми врагами. Но человеку в поношенном офицерском мундире супермарины никто ничего не сделал, даже не сказал дурного слова. «Ходи, где вздумается, и смотри, куда хочешь. Тут ты не враг, даже бывший, а дорогой гость». Примечание. Супермарина. Итальянский королевский военно-морской флот. Гораздо больше интерес у морских пехотинцев вызвали девицы-волчицы из команды «Медузы» и взвода Сергея Младшего. Синьориты Маринаева по вечернему времени накинули на плечи курточки из оленей замши, а воительницы-ополченки вышли в свет в своей американской форме в черных пятнах камуфляжа. Впрочем, у тех и у других в ножнах на поясе висели ножи, а у воительниц за плечом еще имелись винтовки-американки и дробовики. И не потому, что им тут что-то угрожало. а только по той причине что за пределами поселения или в данном случае палубы фрегата бойцы ополчения всегда должны иметь личное оружие при себе но и без этого для всех заинтересованных лиц было очевидно что мимо них сейчас прогуливаются не девчонки с соседней улицы или деревни а коллеги по воинскому ремеслу добивающиеся результата не силой а ловкостью и хитростью морпехи смотрели на суровых девиц в форме и при оружии а девицы на морпехов Для них этот сводный отряд был отдохновением души. Немногочисленные варианты приличного, по их понятиям, замужества в аквелонии уже закончились. И тут великий дух присылает им сотню первоклассных кандидатов в мужья. Даже глаза разбегаются. Все хороши, выбирай на вкус. При этом ни лев гусары ни матросы со схольда, ни даже краснофлотцы-старшины из команды малютки особого интереса у волчиц не вызывали. Этот товар на брачном рынке предназначается для более домашних особ. А девушки из бывшего клана «Волка» хотели в мужья, героев и бойцов, но не до многих зверей, какими были их мужья, отцы и братья. Правда, некоторые воительницы и матросы с «Медузы» с самого начала путешествия положили глаз на летчика в Сантея, а потому в смотринах участвовали только в качестве статисток. Трое из них, что выбрали майора Бояренцева, уже подумывали о том, чтобы подойти к леди Голубкиной и обсудить условия их будущего брачного комплота. И не имело значения, что кандидатка в старшие жены еще не вошла в полный брачный возраст. К их возвращению на праздники летнего солнцестояния, и она и их общий жених получат права полного гражданства, и тогда сразу можно вступать в брак. Для старшей жены предварительный, а для трех других нареченных сестер окончательный. А вот Элида идет чуть в сторонке вместе с другими медсестрами-практикантками и женами доктора Блохина. Ей тут все интересно. В первую очередь с профессиональной точки зрения, ибо когда большое количество людей собираются вместе, их злейшим врагом становится антисанитария. Но ничего подобного не обнаруживается, и лицо Лиды светлеет. Впрочем, в этой компании местные обитатели смотрят не на нее и не на других девушек из 21 века, и даже не на признанную красавицу Ванессу, а на коренастую неандертальку Ко с независимым видом, шествующую между волчицами Алаль и Сиси. Морские пехотинцы из всех трех взводов и члены команды «Малютки» — люди воспитанные, пальцем на диво-дивное не показывают и даже не перешептываются, и лишь иногда, как бы ни на рукам, бросают в сторону Ко быстрые взгляды. Совсем другое дело — женщины из невооруженного тылового подразделения. Среди них только и разговоров о самке уеху, одетой так, будто она наполовину человек, наполовину чужая. Перемечание. В мастерских аквелонии при пошиве одежды из сармятной кожи поменяются технологии высокого неолита. Стальные шилые иглы, а также нитки из крапивной пряжи вместо жил животных и кожаных ремешков, благодаря чему по качеству эти изделия отличаются от того, что носят в кланах. Когда-то уехал жили и в этих краях, предпочитая пересеченную горную местность, а потом то ли ушли куда-то, то ли все умерли из-за нехватки нужной дичи. Ибо не просто прокормить такие массивные существа, охотящиеся только на крупную добычу. Примечание: на стоянках современных людей археологи находили кости самых разных животных, от зайца до мамонта, а на стоянках неандертальцев обнаружены только останки крупных травоядных – быков, оленей, лосей, лошадей, кабанов и так далее. Впрочем, еще больше пересудов у местных женщин вызывали волчицы. Для них было очевидно, что родились эти девушки среди людей, но, связавшись с чужими, полностью отказались от своей сущности. Об этом говорила их одежда, оружие чужих в их руках, а также то, что они держат себя с чужими на равных, что для человеческих существ изначально невозможно. Даже самые добрые чужие все равно чужие, и если бы не страх голодной смерти и неблагодарность за спасение, то бежали бы местные женщины отсюда, сломя голову. И говорят эти странные девицы, полулюди и получужие, по большей части на языке чужих, лишь иногда переходя на человеческую речь. И как и чужие, они не боятся самки к уеху, хотя всем известно, что это злобные, кровожадные и неуправляемые создания, не понимающие слов людей. Тем временем командиры разговаривали у костра. Никого при этом не смущала крайняя молодость Сергея Младшего. В суровые времена люди взрослеют быстро – Тем более, что даже изначально молодой человек не был домашним мальчиком. Кстати, у него имелась своя теория по поводу причин появления в этих краях остатков британского батальона. «Я думаю», — сказал он, — «что посредник предназначал британцев наше усиление, ведь в 15-м году они были союзниками России, но ошибся с оценкой их морального облика. На фоне турецких людоедов выглядели они неплохо». Но когда внутри полковника Башампа сорвался с цепи и вылез наружу старый колониалист, то план операции мгновенно оказался изменен, после чего англичане из союзника превратились в группу для битья. — Все может быть, товарищ Петров, — хмыкнул капитан-лейтенант Голованов. — Хотя мне кажется, что посредник швыряет нам сюда все, что у него оказалось под рукой, не разбирая, по какую сторону фронта будут сражаться те или иные пропаданцы. — Не скажите, Николай Иванович. возразил Сергей Младший. Все три взвода морской пехоты были выброшены у вас на пути вполне целенаправленно, и только после того, как вы договорились об объединении для совместного перевещения в Аквилонию, в общую кучу полетели лейбгусары, британцы, матросы со и греки с самофраки. Не исключено, что на обратном пути нас будут ждать еще сюрпризы. Да, подтвердил капитан-лейтенант. Это совсем не исключено, а напротив более чем вероятно. «Но только хотелось бы знать, какова может быть цель подобного эксперимента-посредника над этим диким миром?» «Обыкновенная цель», – пожал плечами младший прогрессор, – «новая цивилизация, свободная от заблуждений и грехов последующих времен, а может быть даже новое человечество в биологическом смысле». Сергей Петрович как-то говорил, что за тысячелетия постепенной общественной эволюции человечество изрядно регрессировало как вид, и не только в плане физических кондиций. Из-за того, что большинство жизненных вопросов решалось на уровне общественных и государственных институтов, и каждому отдельному человеку не надо было над ними думать, мозг среднего представителя homo sapiens относительно нынешних времен усох где-то на 10%. А там у нас в 21 веке во властных кругах и вовсе нашлись люди, которые решили окончательно отучить народные массы от привычки думать. Как заявил министр образования господин Фурсенко, ко мне ему в почке и якорь на шею – «Школа должна воспитывать квалифицированных потребителей, то есть превращать человеческих детей в чавкающих у свиней, которым мозг без надобности, и желудка». «Есть такая история», — хмыкнул подпоручик Акимов. «И чтобы она полностью сошла на нет, я думаю, потребуется какая-нибудь титаническая встряска вроде окончательного разрыва со всем западным миром и новая Великая Отечественная война, к чему в среднесрочной перспективе там все и идет». Иначе от привычки к бездумию не отучишь. Что касается местных дел, то мне кажется, что замысел посредника подразумевает замену длительной социальной эволюции, мгновенной в историческом смысле революцией. Цивилизация, неожиданно возникшая в самых неподходящих условиях, должна рвануть вверх с низкого старта, как баллистическая ракета, выпущенная из шахты подводной лодки. Но только нашего участия для такого рывка будет явно недостаточно. когда мы решим все поставленные перед нами задачи и окончательно утрамбуемся в аквилонском обществе следует ожидать появления представителей какой нибудь еще более высокоразвитой космической цивилизации из отдаленного будущего которые вытолкнут аквилонию на новую технологическую ступень капитан лейтенант голованов тяжело вздохнул и с недоверием спросил как же товарищ акимов в отдаленном будущем может образоваться высокоразвитая космическая цивилизация Если вы сами говорили, что после краха Советского Союза мир там у вас попал в технологический тупик, который некоторые даже обозвали концом истории. Если не будет ядерной войны, товарищ Голованов, то из технологического тупика тоже можно рано или поздно выйти, ответил тот. Но я, честно говоря, подумал не об отдаленном будущем своего исходного мира 21 века, того же, откуда происходят и товарищи, основавшие аквилонию а о перспективном развитии миров, уже скорректированных посредником в лучшую сторону. И самые большие надежды в этом плане я возлагаю на мир, из которого сюда пришел взвод лейтенанта Гаврилова. Ведь он только внешне похож на тот, откуда происходите вы, Николай Иванович. А на самом деле всего-то за год далеко ушел от него, и не только в ходе боевых действий, но и во внутренней и внешней политике Советского Союза. Будем надеяться, товарищ Акимов, что вы правы, а я слишком пессимистичен, пожал плечами командир малютки. Впрочем, я не стал бы сейчас забегать далеко вперед, даже мысленно. Сперва необходимо решить текущие задачи благополучно добраться до Аквилонии, и только потом можно задумываться о том, что будет дальше. Тем более, что и аквилонское руководство, и нас с вами одолевают предчувствие какого-то ужасного враждебного вторжения, которое посредник может устроить вскоре после нашего прибытия на место назначения. У кого-нибудь есть соображения по этому поводу? Тут нужен специалист по истории Франции. или хотя бы местный житель», — сказал Сергей-младший, а потом, поднявшись на ноги, крикнул. «Ванесса, иди сюда, пожалуйста, ты нам нужна». Старшая жена доктора Блохина подошла через пару минут, и вместе с ней подтянулись медсестры-практикантки. «Добрый вечер, месье командиры», — вежливо поздоровалась Ванесса Блохина-Нуари с присутствующими и спросила. «Слушаю тебя, Серж, что ты хотел мне сказать?» «Мы хотели бы знать». Какие войны в период после падения Римской империи и до наших дней шли на территории Аквитании, в частности в окрестностях Бордо, и, соответственно, каких враждебных пришельцев посредник может сбросить на наши головы? спросил младший прогрессор. Немного подумав, девушка ответила. В XX, XIX, XVI и семнадцатый век никаких сильных военных действий в Аквитании не было. По-русски в военном смысле это называется захолустье. Даже так называемый «движение федералист» во время Великой революции в Бордо был подавлен мирным средством. Одиночный беглец от революционный террор, как Виктор Далегран, быть может. А крупный отряд нет. Тогда в Бордо казнил всего 100 человек. 16 век хуже. В Бордо был свой маленький Варфоломеевская ночь, католик резал Гугенот. Ну и только. Беглец от погрома, быть может, а большой отряд нет. В век в Бордо, в битва при Костельон, кончался Столетняя война. Местное население поддерживало Англия, а победил Франция. Англичане убежать, а французы их ловить. Крупный отряд быть не может. Сила сторон была маленькой, потому что все устал от войны. Четырнадцатый и 13 век много маленький война, Англия против Франция. Небольшой отряд наемник ходил туда-сюда. Потерявшаяся банда может прийти, и никто о ней не вспомнить. «Девятый век. Два раза набег викинг на Бордо. Восьмой, седьмой и шестой века Квитания воевал Франк, Араб, вестгот и Бургунд. Известный факт — битва при Пуатье. Но от нас это далеко. Как там быть, точно я не сказать. Это был давно. Пятый век. Римский император отдать Квитания под поселение вестгот. Все?» «Картина маслом понятна», — сказал лейтенант Гаврилов, когда француженка замолчала. При таком раскладе брать нас посредник может только численностью нападающего отряда или количеством атак с разных сторон. Патроны к нашим автоматам и пулеметам закончатся довольно быстро, а потом придется переходить на вооружение с американского парохода. Боеприпасы – это вообще наша главная проблема. И экономить их придется очень жестко, чтобы в критический момент не остаться безоружными. Основной груз американского парохода – процентов 70%. Это винтовочные патроны, которые подходят и к люскам, и к станкачам Браунинга, — сказал Сергей-младший. Патронов к дробовикам значительно меньше, а пистолетных только самый мизер. А станкач при грамотном использовании — это еще тася косилка. Например, римский отряд Андрей Викторович, Сергей Петрович и дед Антон положили перекрестным огнем трех станкачей, да так, что потом для капитуляции выживших потребовалась только самая минимальная доработка напильником. А вот это, товарищ, вполне здравая мысль», — воздел вверх указующий перст поручик Авдеев. «Против любого отряда из указанных времен, планкирующий огонь из станкачей, будет просто чудодейственным средством. И неважно, сколько окажется врагов, пятьсот 500 или пять тысяч, а также пешими они будут или конными. Все полягут как один, особенно если аквилонские товарищи сделают хотя бы несколько тачанок, чтобы активно маневрировать огнем на поле боя». Тачанки это вряд ли. — покачал головой младший прогрессор. — Производство гнутых колес наши мастерские еще не освоили. Да и стальные рессоры пока в дефиците. Но вот несколько газогенераторных автомобилей с установленными на них пулеметами я вам гарантирую. Появились у нас такие в некотором количестве после разгрома отряда Петеновских коллаборантов, некоторые даже в полугусеничном исполнении. — Все это хорошо, — хмыкнул лейтенант Гаврилов. — Но станкачи все сильны только на открытой местности, — а в лесу их действия обнуляются. В указанные века все сражения проходили только на открытой местности, ибо в лесу невозможны действия сомкнутым строем, возразил подпоручик Акимов. А еще он лишает ударной силы кавалерию. В лучшем случае на опушке леса ставили лучников, чтобы те в случае прямой атаки на их позиции могли отступить под защиту деревьев. Строится к бою противник будет на поляне или прибрежном лугу, где за пулеметами будет решающее преимущество. Нашей задачей в таком случае будет не дать разгромленному отряду разбежаться по окрестностям, спрятавшись в тех же лесах. Проще предотвратить геморрой, чем потом долго и нудно его лечить». «Товарищи», — сказал капитан-лейтенант Голованов, «мне кажется, что мы опять забегаем вперед и говорим не о том». «Да нет, товарищ капитан-лейтенант, как раз-таки о том», — возразил Сергей-младший. Лучше заранее выработать тактику, исходя из возможных угроз, чем потом лихорадочно думать о том, что нужно делать в том или ином случае, и в спешке готовить необходимый инструмент. И еще, с временным характером нашего подразделения нужно заканчивать, поэтому в силу данных мне от лица Верховного Совета Чрезвычайных полномочий я назначаю товарища Гаврилова постоянным командиром роты морской пехоты и присваиваю ему звание капитана Челонской армии. До парада тщеславия о персональных воинских званий мы еще не доросли, поэтому чин у нас пока намертво сцеплен с должностью. Взводный командир — это у нас всегда лейтенант, ротный капитан, батальонный майор. Василий Андреевич, найдется у вас во взводе человек, которого с полной ответственностью можно будет назначить его командиром? — Да, — ответил новопроизведенный капитан Гаврилов. — Мой заместитель — Мичман Сердюк. — Значит, будет лейтенант Сердюк. — кивнул младший прогрессор. — И еще. Взвод бывших рейб-гусар на постоянной основе присоединяется к роте капитана Гаврилова. Соответственно, вахмистр Терехов получает звание лейтенанта. а Моряков со скольда я своей властью присоединяю к команде «Медузы», как и, собственно, команду подводной лодки. Подобное требуется класть к подобному. — А как же наша малютка? — спросил капитан-лейтенант Голованов. — А насколько у нее хватит топлива, товарищ Голованов? Вкратчивым голосом, вопросом на вопрос, ответил Сергей младший. «Топлива хватит миль на пятьсот, и все, баки будут сухие», — ответил капитан-лейтенант. «Вот именно», — сказал младший прогрессор, — «пятьсот миль при наших масштабах — это вообще ни о чем. Поэтому с вашей малютки необходимо снять орудия, радиостанцию и прочие нужные вещи, после чего, задраив люки, оставить подводный корабль на якоре у какого-нибудь уединенного каменистого островка». Будет возможность найти топливо, мы за ней вернемся. А если нет, то нет. Вопросов нашей жизни и смерти этот подводный корабль не решает. А вас, товарищ Голованов, после прибытия в Аквилонию сразу же назначат главнокомандующим всего нашего речного флота и капитаном нашего старого доброго Коча Отважный. Прежде им командовал лично товарищ Грубин, но теперь с расширением масштабов нашей деятельности у него не остается возможности надолго покидать главное поселение. Водоизмещение 18 тонн, Осадка от метра до 70 сантиметров и газогенераторный движок позволяют этому кораблику подниматься до самых верховьев местных рек. Кстати, если нападение на Аквилонию произойдет в тот момент, когда отважный будет находиться дома, то пару установленных на нем пулеметов надо будет плюсовать к общей огневой мощи. Пока это у нас один корабль такого типа, но постройка версии уже запланирована, а значит в обозримом будущем в нашем речном флоте будет пополнение. Вы же по первому образованию речник? Вам и карты в руки во всем этом хозяйстве. Устроит вас такая карьера в нашем обществе или поискать другие варианты? — Да нет, товарищ Петров, — усмехнулся капитан-лейтенант Голованов. — Других вариантов не надо. Сам много раз говорил, что каждый бывает незаменим на своем месте. И вот оно, это место, вполне достойное, нашлось для меня одного. Должен сказать, что командование объединенным отрядом я сдаю капитану Гаврилову с легким сердцем, Ибо задача довести нашу группу к месту встречи с вашим Аквилонским фрегатом была нами выполнена с самыми минимальными потерями. — Ну тогда на сегодня на этом все, — сказал Сергей-младший. — Поздно уже. Солнце почти село, и пока окончательно не стемнело, нам и нашим людям надо успеть вернуться на Медузу.